ва п я т а у анархистов. Станция Гулей-Поле чем-то походила на Тушинскую, даже, пожалуй, была попроще. Такие же квадратные колонны, те же стены без особых украшений. Но на этом сходство и заканчивалось. Везде, где только можно, были налеплены изображения черепа и скрещенных костей на черном фоне, увенчанные лозунгом «воля» или «смерть». И обстановка здесь была совсем другая. Тушинская напоминала мирный дом, хозяева которого, не забывая о грозящих опасностях, стараются все же навести уют в своем жилье. На этой станции пахло войной. Здесь преобладали мужчины в форме, рассуждавшие громко и решительно. Попадались и очень колоритные личности. Кто в черном плаще, кто в кожанке, кто в рваной тельняшке. Женщин было немного, и почти все очень странные, полуодетые и чересчур ярко накрашенные. Одна, неизвестно почему, визгливо рассмеялась вслед путешественникам. Но девушки и Кирилл все равно не могли поверить своему счастью. Еще совсем недавно ребята не надеялись дожить до утра, и вот они уже среди людей, наперебой предлагающих еду, чай, даже брагу. Когда путешественники наелись, их стало клонить в сон. Их отвели в гостевую палатку, где измученные ребята проспали до самого вечера. Проснулись они как раз к ужину. Окружающим, видно, не терпелось их расспросить, и как только они опустошили миски, посыпался град вопросов. «Как же вы так решились? От самой Сходнинской! Это ж такое расстояние! Да вы вообще чудом живы остались! Из наших никто бы на такое не решился, а ведь здесь не трусы собрались!» «Было, правда, два случая, когда сталкеры наши выходили на «Соколе», чтобы попробовать по Волоколамке прямиком до Тушинской дойти, да в итоге ни один так и не вернулся. К вам-то не дошли они? Нет? Ну, мы так и думали, что эти отчаянные головы еще по дороге сгинули на поверхности. Рассказ о нападении водяных вызвал всеобщее сочувствие». «Эх, трудно там вашим приходится. Мы бы и рады помочь, да только с тех пор, как к Полежаевской туннели взорвали, до вас теперь по метро не доберешься. А верхом идти по дороге три четверти людей потеряем. Хорошо, если хоть кто-то дойдет». Так что смысла никакого. Всех интересовало, что происходит на поверхности. Затаив дыхание, анархисты слушали рассказ о Химкинском водохранилище. Сталкеры с речного вокзала рассказывали, что они тоже те огни в развалинах видели. Издали, конечно. Они туда и не суются. Взять все равно нечего, разве что катер какой-нибудь ржавый угнать, а голову сложить запросто. Да и нахрена нужен тот катер? Куда потом на нем? Вниз по матушке по Волге? «Мы одного такого видели, который катер угнал», — вздрогнув, сказала Нюта. «А что это за дворец там, на берегу? Ну «Тот, где огни!» «Речной вокзал!» — отозвался кто-то. «Раньше там был северный речной порт. Грузы всякие водным путем доставляли. Ну и прогулочные катера по водохранилищу плавали. Бывало, сидишь на палубе солнца, музыка играет, ветерок дует с воды, пиво холодное, красота!» «А я думала, в этом дворце люди жили», — проговорила Нюта. «А откуда тогда огни в развалинах?» «Души это мертвые бродят», — подал голос щ е д у ш н ы й анархист с воспаленно блестевшими глазами. «Канал имени Москвы ведь заключенные рыли, и полегло их там без счета». и б ы еще Ивана Грозного вспомнил», — неодобрительно отозвался кто-то. Отчего-то всем стало неуютно, и разговор о речном вокзале сам собой перешел на загадочного Павла Ивановича. «Ну надо же, кто бы мог подумать, конец света наступил, а старый алкоголик даже не сразу заметил», — восхитился кто-то. «Не так все просто», — покачал головой Кирилл. «Чувствую я, не такой он безобидный чудак, каким старается казаться». и он рассказал про «желтый хаммер» погибшего сталкера, который обнаружился в гараже у старика. «Да что ты ерунду городишь!» — поинтересовался невысокий темноволосый крепыш. «Аркан этот, скорее всего, без его помощи погиб. А потом старик нашел и прибрал машину. Или ты думаешь, кто тачку угнал, тот и сталкера замочил? Да может, это и не его была машина, мало ли их одинаковых!» «Ну да, жёлтых хаммеров-то. Их в Москве, особенно в Тушинском районе, прямо пруд-пруди», — ехидно отозвался кто-то. «Да, вообще всё странно», — сказал Кирилл. «Зачем ему столько машин, оружия?» «Ну, оружия никогда много не бывает», — авторитетно заявил высокий блондин. «А м а ш и н ы от скуки просто. с т р и ч к у надо чем-то себя занять, как-то время коротать». Вот он и возится с техникой. У него, небось, до катастрофы и машины-то своей не было, но максимум старенькие «Жигули». А тут столько красавиц бесхозных, по неволе глаза разбегутся. Или ты думаешь, он шпион Ганзы, а то и красных, и пальцы потерял не на заводе, а в результате спецопераций? Готовит плацдарм для завоевания Тушинской и старается выпытать наши военные секреты». «Да у вас наверняка и выпытывать-то нечего, ну разве что фирменный способ засолки шампиньонов». «Может, и не шпион, а разговаривает все равно странно», – пробормотал парень. «Кладбище домашних животных, дикорастущие орхидеи, торфяные болота не похоже на алкаша-работягу». «Не скажи!» – отозвался пожилой анархист в потертой тужурке. «У меня еще в прежней жизни дружок был, Пашка». Тоже из заводских. А рассуждать, бывало, начнет, куда там Гегелю, особенно когда выпьет. А может, этот отшельник маньяк, задумчиво предположил Кирилл. Тушинский упырь! Тут же подхватил какой-то остряк. Или, допустим, овражный потрошитель. А пауки его не трогают, потому что он с ними кооперируется, и остатки своих жертв им скармливает пополам со своей этой, как ты сказал, Маруськой. «Но нас-то он отпустил», — напомнила Нюта. «Ну и воображение у тебя. Ты случайно сам в этой вашей газете не сотрудничал под дело а н а Кирилла?» И потому, как он смутился, поняла, что попала в точку. «Мало ли, отпустил», — буркнул тот. «Зато дал не надежную машину, а мотоцикл». «Скажи спасибо и за это. Машину, между прочим, водить куда труднее, да и пройдет она не везде». «На ней мы бы точно куда-нибудь врезались, да и по мосту бы не проехали. И потом, если бы старик хотел нашей смерти, он бы вообще предлагать ничего не стал. Или мотоцикл бы испортил. Тормоза там...» «Может, он и испортил, чтобы этот агрегат потом сломался в самый неподходящий момент. Просто мы его еще раньше успели доконать», — гордо парировал Кирилл. «А вообще-то портить было не обязательно, раз он нарочно нас к водохранилищу направил». «И спаслись мы только чудом забыла!» Нюта покрутила пальцем у виска и с раздражением повторила. «Пешком бы не спаслись гарантированно, даже до канала бы не добрались. Если бы не Павел Иванович, нас бы уже в том овраге пауки переваривали».